Услышать голос Родины им не удалось, зато было немало других звуков. Не таких приятных, правда, как голос диктора первой программы Всесоюзного радио, желающего вам доброго утра или спокойной ночи. И, говоря откровенно, совсем даже отвратительных звуков. Шорохи, стуки, хрипы, мокрые шлепани в темноте. Несколько раз башь на башь слышал вопли, доносящиеся с той стороны разлома далеко-далеко. Жуткие вопли, будь то это не система подземных спецобъектов МО, НКВД, МВД, а джунгли какие-нибудь, пампасы. Несколько раз видели следы, отдаленно напоминающие след босой человеческой ступни. Больше всего их было в тупике, вокруг палаток расположения. А одна цепочка вела к разлому, как будто нечто поднималось к ним из зловонной пропасти по какой-то своей надобности. Это мог быть фантом, галлюцинация порождения поражённого усталостью, голодом и грязным воздухом ума. Но галлюцинации коллективными не бывают. На двухсотметровой глубине протекала своя жизнь, явно чуждая принципам социалистического общежития. До поры до времени она держалась на расстоянии и только пугала их издали, если не считать случай с Борисенко, который вряд ли стал бы добровольно пускать кровь в свой глубокоуважаемый сапог, но только до поры до времени. В карауле тогда стоял Кружилин, и стрелял он, больше стрелять было некому. На выстрелы из расположения прибежали Климов, Худаков башна-баш. Фонарь прыгал в руках лейтенанта, разглядеть толком ничего не успели. Быстрые тени в пятнах света, белые точки глаз в темноте, виск громкий хруст и треск, словно там одним ударом располовили коровию тушу. Баш на баш успел дать короткую очередь из автомата, сам не зная куда. И стало тихо сразу, как отрезало. Подошли ближе. Лужа крови, фонарь, который Кружилин так и не успел включить. Автомат валяется. Больше ничего от Кружилина не осталось. Обошли весь зал и берег разлома. Ничего. А вернувшись в расположение обнаружили, что пропал Разумовский. Палаг закрывающий вход в палатку Климова разорван и измазан в крови. Шкаф взломан, остатки продуктов исчезли, бак с водой опрокинут и пуст. И всё кругом находится в полном беспорядке. Климов и Худаков переглянулись. Какой-то немой вопрос промелькнул между ними. И Худаков в конце концов сказал: "Нет у него бы сил не хватило такое утворить. Он же еле ходил". «Значит, эти!» — Климов, сжав до скрипа зубы, кивнул куда-то в сторону. «Бляди, эти плоскомордые! Ты так считаешь?» «Больше некому!» — кивнул Худаков. Лейтенант резко выпрямился, ноздри раздул, и даже под слоем грязи в тускловатом свете фонаря было видно, как побелело его лицо. «Берем по три запасных диска!» «И на ту сторону!» — хрипло скомандовал он. «Он!» Пока в капусту этих тварей гадских не порубим, не успокоюсь. Башмакин, остаёшься здесь, головой за пост отвечаешь, Худаков. Он запнулся, словно хотел назвать ещё что-то фамили, вспомнил, что никого больше не осталось, махнул рукой. Приказ Ясина рлы. Доках «Да мы перейдём, буркнул Худаков. С телемак ведь там на цыпочках перейдём, гаркнул Климов. По стеночки со страховкой. Худаков ничего не сказал. Повернулся и отправился в арсенал за автоматическими дисками. Они перешли карниз страхуй с верёвкой, которую держал на нашем берегу Башмакин. Худаков шёл первый, расчищая карниз сопёрной лопаткой, лейтенант за ним. Перебравшись на ту сторону, они сбросили страховочные тросы и исчезли в дымной темноте. Навсегда. В начале Башмакин не понял, что навсегда прошёл час, полтора, два. Он сигналил фонарём, кричал, стоял подолгу без движения, прислушивался, опять сигналил, опять кричал. Потом батарейка в фонаре сдохла. Он стрелял из автомата в темноту, ответа не было. Вернулся в расположение, проверил связь, но телефоны молчали. Прошли, наверное, ещё сутки. Повалившись на свою койку, уснул тревожным сном, проснулся ничего не изменилось. Он сидел и соображал, что могло приключиться, какая беда, какая катастрофа и почему никто не идёт на помощь за блокированной сменой. Гипотеза у него имелась всего одна. Порестенковская наверху случилась атомная война, и все погибли. В палатках он нашёл резервный фонарь, пополнил боезапас и приготовился выживать. Первый его одолела жажда. Оцинкованный бак с водой был пуст, а в аптечке, которую каждый боец особого 79-го подразделения носил с собой, имелся только маленький пузырёк с каким-то раствором. Он выпил его, даже не взглянув на этикетку, стало только хуже. На вторые или третьи сутки он отправился в зал огненного разлома, кучи демонтированных рельсов, отыскал там пару увесистых стальных костылей и метровый обрезок трубы и пошёл открывать двери в бункер. Это было очередное государственное преступление, которое каралось расстрелом, но, но во-первых, он уже нёс службу у главного шлюза. а потому чувствовал себя отмеченным высоким доверием. А во-вторых, с крестьянской сметкой понял, смерть от голода, холода и жажды гораздо реальнее самого сурового приговора трибунала. Электрические замки, будучи обесточенными, отключились, иначе он бы их ни за что не открыл. Но и незапертая тяжёлая дверь поддавалась с трудом. Он подцеплял герметизирующий кант к костылём, Надевал на костыль трубу, используя трубу как рычаг, наваливался всем телом. Дверь отходила на несколько сантиметров, потом костыль срывался, и все начиналось сначала. Чтобы оттащить внешнюю дверь меньше, чем на метр, он потратил целый день. Через узкую щель проскользнул в шлюз. Здесь нашел красные скобы гидравлической системы аварийного открывания и, И потянув довольно легко распахнул внутренний люк, который был гораздо легче. Оказавшись внутри, он посветил вокруг входа, уже ожидая, что здесь должны быть приспособления блестящей жизни, так и оказалось. Нажав большую красную кнопку, он включил освещение и увидел, что находится в широком, не менее 3 м тоннеле с остальными стенками. Справа и слева имелись двери со штурвальчиками посередине. Покрутив штурвальчик, он открыл первую. За ней оказался склад одежды. Целый универмаг, военная форма, какие-то спецкостюмы из зеленой и серебристой ткани, сапоги, ботинки на любой размер, теплое и обычное белье, а еще горы всевозможной штатской одежды, мужской и женской, и детской, а еще плед, одеяло. Не было самого главного – воды. Воды. и еды. Ему показалось, что на этом для него всё и кончится, сил не осталось ни капли, но он заставил себя открыть вторую дверь. За ней находился аптечный склад. Среди бесконечных полок, уставленных коробками со всевозможными лекарствами, в том числе такими, о которых он никогда и не слышал, Башмакин первым делом нашёл дистиллированную воду и гемотоген. И только утолив жажду и насытившись, он понял, что не всё потеряно. Он открывал двери одну за другой: инструменты и электротехника, батарейки, свет, продовольствие горы всевозможных консервов, галеты, концентраты, яичный порошок, сублимированное мясо, бесконечные ряды бутылок с соками, минеральной водой, спирт в литровых банках, целое богатство, пир горой, топливо бочки с соляркой, керосин, сухой спирт, авиационный бензин, арсенал В пирамидах тускло блестели ППШ, полимёты Диктериевы, пистолеты, цинки с патронами, ящики с гранатами, хватит, чтобы продержаться против целого полка неприятеля. За складами начинались аскетичные спальные помещения для солдат, что-то вроде штаба с пультом связи и усыпанным разноцветными лампочками пультом, какие-то служебные помещения. Потом коридор закончился ещё одной дверью, а за ней раскинулся совсем другой мир. ковровых дорожек, мягких диванов, белоснежных ванн и раковин, полированной мебели, нарисованных окон, за которыми вроде бы шелестели листвой зелёные деревья. Богатая отделка стен закрывала сталь и создавала впечатление, что этот мир находится на поверхности, где-нибудь на правительственной даче под Москвой. Это был мир небожителей. Солдатам и обслуге вход сюда заказан. Поэтому Баш на Баш вернулся в отсек для простых людей и оборудовал себе достаточно комфортабельное жилище в казарменном отсеке. Сработал тут не только врождённый воспитанный аскетизм, но и лукавая крестьянско-предусмотрительность. Дескать, когда придут особисты и начнут свое расследование, то каждый увидит, боец не пользовался привилегиями высшего руководства, а добросовестно и скромно нес свою солдатскую службу. Для подкрепления этого впечатления он на следующий день перевез на тачке сторожевой грибок из палаточного лагеря на площадку разлома и установил его там как символ того, что прилегающая к бункеру территория находится под надежной охраной. Но ни особисты, ни следующая смена, ни аварийная команда, никто не приходил. И месяц, и год, и 2, и 10, и 50.